Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его на гайке. Правду ли, — говорил немец, — или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного.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 Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только «Ваше высокоблагородие! Сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул. Взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. Ваше высокоблагородие, продолжал старик, что с воза упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею. Не погубите ж ее понапрасну!» Что сделано, того не воротишь, сказал молодой человек в крайнем замешательстве. Виноват перед тобой.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 Для сего дни через два воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял-постоял, да и пошел. В этот самый день вечером шел он политейный, отслужив молебен у всех скорбящих.